Глава двадцать вторая. Денису было плохо весь вечер. Корабль угодил сильный шторм, на палубу без лишней надобности выходить запретили. Хорошее время для симулятора, виртуальных учений, связки и группах. Чем сейчас все и занимались. Все, кроме Дениса, познавшего прелести морской болезни. Итак, вечер и большую часть ночи его рвало. О. Утром док позволил отоспаться к неудовольствию Снежка и Фишера. Так что наступило краткосрочное затишье в реале. В недрах модуля активировались какие-то хитрые механизмы, и качка практически не ощущалась. Вестибулярный аппарат медленно приходил в норму. Денис выглянул в окно. Океан разбушевался не на шутку. Вздымались черные валы, небо заволокло тучами. Взрыв. В ревущей и содрогающейся от ударов грома предрассветной мгле мелькали зигзаги молний. Модуль уверенно двигался сквозь хаос, взорезая своей исполинской тушей вздыбленные валы Атлантики. Казалось, стихия не в силах поколебать механическую уверенность зверя, созданного людьми. Никакого скрежета и намеков на несовершенство конструкции. Запас прочности у плавучего дома «Барракут» был запредельным. Мысли лениво воручились в голове. Из памяти всплывали образы недавней встречи с семьей, бросившиеся нацовскую шею дети, поцелуй жены. Кротов не принял приглашение и отправился бродить по гавани, решая мнимые дела. Дениса удивило тактичность вербовщика, оказавшегося поначалу грубым воинкой без чести и совести. Люди порой раскрываются с неожиданных сторон. Так что у Дениса в распоряжении было полдня на то, чтобы попрощаться с семьёй перед рейдом. Дети радовались, что с папой всё в порядке, втягивали его в свои игры, наперебой рассказывали свежие новости. Максим хорошо понимал, что отец отправляется на заработки, и в глазах мальчика поселилась тоска. От этого было ещё больнее. Тяжёлый разговор с Катей. «Ты хоть знаешь, что они в тебя воткнули?» Денис знал. Еще на корабле он достал маленькое зеркальце, зашел в санузел и осмотрел себя со всех сторон. Старый прием. Встать напротив зеркала умывальника и воспользоваться двойным отражением. И увидеть поблескивающие металлом разъемы по всему позвоночнику и в затылке. Волосы частично выбриты, ты похож на какого-то клоуна. Док воспользовался заживляющим наногелем, так что все быстро зарубцевалось. Разъемы представляют собой аккуратные кружочки с едва заметными пятнышками портов подключения. Вооружившись машинкой, Денис постригся под ноль. Терять все равно нечего. Слез и истерика всего этого не было. Переселение на пустырь здорово изменило Катю. Оба понимали, что семье грозит голод, если Денис не уйдет в рейд. Оба понимали, что оператор может не вернуться. «Там компенсация!» – Денис виноват и развел руками. «Барракуды будут содержать вас до конца жизни!» «Дурак!» – процедила Катя. «Мне ты нужен, а не компенсация!» Они любили друг друга. С годами ничего не изменилось. Но хорошие родители думают о своих детях. Пустырь – это ошибка. Денис с Катей остановились на том, что оба виноваты. Один предложил, вторая не отговорила. Теперь уже поздно. Гавань нищенское захолустие, которое не в состоянии предложить достойную жизнь поселенцам. За неправильные решения нужно расплачиваться. Денис лежит на койке, смотрит на бушующий океан. Есть не хочется, жить не хочется. Но прямо сейчас он теряет очки опыта, не развивается, нужно приводить себя в порядок. пошевелиться, встать. Голова болит, но желудок в норме. Надо бы горяченького выпить, чай или бульон какой-нибудь. Принять душ. Перед началом шторма он исследовал свой ментальный интерфейс. Снежана дала устные инструкции, кое-какая информация нашлась и в корабельной сети. Потребовалось закрыть глаза и усилием воли вызвать меню с пиктограммами. Для этого не требовалось к чему-то подрубаться. Обновленные после первого вылета данные уже содержались в блоке памяти. Каюты исчезла, из серого полумрака выступили значки интерфейса: умения, очки опыта, доступные апгрейды, финансы, задания, справка. Ирония судьбы: часть своей жизни он посвятил разработке компьютерных игр, и вот. Суровая реальность, снабженная игровым интерфейсом. Умения были представлены стилизованным значком бриллианта, очки опыта – полным цилиндром, заполненным зеленой субстанцией. Апгрейды – гаечный ключ с отверткой. Финансы – горка монет. Задание – вопросительный знак. Справка – раскрытая книга. Все логично. За горсткой монет предсказуемо ничего не обнаружилось. Рейд только начался, а вознаграждений нет. Умения представляли собой разветвленное дерево с шарообразными плодами. Большинство шаров имели серый цвет. Эти навыки предстояло еще развить. Дерево ветвилось по направлениям трансформаций, боевого искусства, управления и защиты. В разделе заданий обнаружился следующий текст. Коллективная задача: встреча и сопровождение торгового судна Иван Филимонов. Индивидуальная задача: присоединиться к конвою. Подзадача один: пройти ускоренный курс обучения согласно штатному расписанию. Все пункты раскрывались, можно было ознакомиться с деталями. Контейнеровоз Иван Филимонов принадлежал крупной транспортной компании и нуждался в защите. Суд нашло не в Южную Америку, как изначально думал Денис, а в самую что ни на есть Северную. В один из полузатопленных городов в восточного побережья бывшей Канады. Активность монстров в этой части планеты была сравнительно низкой. Муть держалась подальше от холодных вод. Рейт расценивался как легкий, никаких сюрпризов не ожидалось. Индивидуальная задача предполагала удалённое оперирование мясником в смене. График смен прилагался. Боевое дежурство укладывалось в шесть часов. Патрулирование акватории в радиусе десяти километров в связке со своим куратором. Подозрительные существа идентифицируются и уничтожаются. Постоянная связь с базовым модулем. Вызов подкрепления в случае высокой степени угрозы. Денис уже знал, что модуль оснащен более совершенными системами обнаружения летающих и морских тварей, но патрулирование никто не отменял. Мало ли. Опять же, свой абсурд можно модернизировать, расширив радиус действия сонаров и прочих технических приспособлений. Нет предела совершенству. Первая подзадача индивидуальной программы пока давала сбой. Разве что Денис сумеет привести себя в порядок и вклиниться во второе окно вылетов. Наибольший интерес представлял раздел справка. Миниатюрная энциклопедия проливающая свет на многие вопросы, крутившиеся в голове у Демиса. Поразмыслив, он решил не прыгать по статьям, а заняться вдумчивым изучением массива данных. Тут можно было пойти двумя путями: изучать материал по алфавиту либо в формате интерактивного курса. Последний сценарий группировал статьи по уровню важности для новичка. Пришлось запустить курс. Все начиналось с истории, устава, неписанных правил и внутренней иерархии бешеных барракут. Выяснилось, что акционерное общество входило в более масштабное объединение, ассоциацию независимых армий. Подразделения этой структуры были разбросаны по всему миру и обладали сравнительной автономией. Иными словами, каждый сам за себя, но при этом соблюдаются и общие интересы. По своему духу ассоциация напоминала средневековую гильдию. Да, у этих ребят были свои банки и спутниковая сеть, работающая с молчаливого согласия технокомитета. Ассоциация возникла около четырнадцати лет назад. Баракуды присоединились к соглашению в прошлом году. Насколько понял Денис, независимые армии принимали не всех, так что членство в гильдии давало определенные преимущества. Вырисовывалась интересная картинка. Государства в классическом понимании перестали существовать за исключением гигантов наподобие Европы и Азиатской конфедерации. На смену рухнувшим формациям пришли разветвленные частные структуры, не привязанные к чему-либо территориально. Технокомитет, независимые армии, сколько еще сюрпризов впереди? Иерархия. Формально существовал офицерский корпус, операторы и рядовые моряки, но это обязанности. Да субординацию необходимо соблюдать, и матрос подчиняется первому помощнику. Вот только матрос сможет стать акционером, вложившись в проект кровными, получить право голоса и влиять на все коллективные решения. Так, например, в списке членов правления значился Вилкос. Получается, оператор обязан выполнять приказы во время рейда или срока действия контракта, но за круглым столом в кают компании Фишер всего лишь первый среди равных. Вилка сможет сказать «Нет, мне не нравится это задание, я не хочу рисковать базовым модулем». И лидеры Барракут начнут голосовать. Чем это закончится, одному Посейдону известно. Чтение устава Денис отложил на потом. А спустя несколько часов модуль вошел в область штурма. Остаток вечера и добрая половина ночи превратилась в сплошной кошмар. Денис кое-как дотащился до санузла, влез в душевую кабинку и крутанул синий экран. Холодные струи впились в тело, заставили выругаться и сжать зубы. Так, теперь немного разбавить. Летняя вода принесла облегчение, голова прояснилась. Выбравшись из кабинки, он почистил зубы, побрился и прислушался к своим ощущениям. Качка не досаждает, хочется есть, уже неплохо. Но спешить с тяжелой пищей не стоит. Отправившись в общую столовую, ты плотно загрузишь желудок и продолжишь увлекательные трип в окрестностях унитаза. Местная иерархия предполагает разделенное питание, вспомнил Денис. Высшие чины питаются в кают-компании, остальные собираются в столовой. График жесткий, опаздывать нельзя. Операторы завтракают в восемь тридцать, обед запланирован на час дня, ужин на девять вечера. Время корабельное. Мысли о еде не вызывали рвотных позывов – добрый знак. Чай и кофе, насколько Денису успел выяснить, снабжались все каюты, а вот куриный бульон ему точно не светил. Да и чай признаться на модуле поршевого качества – дешевые пакетики, полное отсутствие нормальной заварки. Что ж, придется довольствоваться малым. Наполнив водой электрочайник, Денис вернулся в каюту. Покосился на встроенное в стену табло. Сорок минут до тренировочного полета и два с половиной часа до обеда. Утопить кнопку на крышке чайника, лечь на кровать. Мышцы сковало усталостью, словно марафон пробежал. Странный образ, подумал Денис. Ты же не любитель марафонов. Закрыв глаза, он подключился к ментальному интерфейсу. Снова открыл виртуальную энциклопедию и бегло по диагонали изучил устав. Юридические документы Денису и прежде не нравились. Сухой канцелярский язык, пункты и подпункты, комментарии и дополнения. Ушло лучше адвокату заплатить или в сеть и поискать упрощенный вариант. Неписанные правила, вот что его заинтересовало. Корабельные традиции, нормы поведения, дурацкие обычаи. Взять, например, хоккейный матч в северных широтах. Если модуль оказывается там, где холодно, полетную палубу требуется обновить. Обширное пространство заливается водой, каток огораживается импровизированными щитами из разнообразных деревянных ящиков. Еще одна дикость – ритуал о морячивании. Новичку дают плафон, наполненный морской водой. Нужно выпить соленую жидкость, удержать ее в себе, а затем выкрикнуть фразу «Мама, я моряк!» После этого свежеиспеченная барракуда получает бумажный сертификат, в котором указывается долгота и широта проведенного обряда. Закипел чайник. Денис выпал в реальность каюты. Нехотя встал, залил пакетик кипятком и присел на краешек дивана. Красные цифры застыли на табло. Из-за цепенения оператора вывел стук в дверь. На пороге предсказуемо стояла Снежанна. «Злишься?» поинтересовался Денис. Девушка хмыкнула и протянула своему подопечному две синих таблетки. «Это еще что?» «Выпей». Впустив куратора, он отправился в санузел с пустым стаканом. Набрал воды из-под крана и по очереди проглотил подозрительные цилиндрики. Тем временем Снежана уже заваривала себе второй пакетик, воспользовавшись остатками кипятка. «Смотрю, ты освоилась». Тебе не откажешь в гостеприимстве. Денис уставился на визитершу, а затем не произвольно улыбнулся. Зашло, констатировала девушка. Присев на кровать, Денис поинтересовался: это откачки? В ответ иронический взгляд. Нет, Дениска, а трак яичек. Оба рассмеялись, уже в голос громко заливисто. Незримая стена рухнула. Теперь они сидели, как старые приятели, шутили и подкалывали друг друга. Так и должно быть. С человеком, который однажды спасет тебя в бою, лучше подружиться. Стало немного легче. То ли от приятной компании, разрядившейся обстановки, то ли от быстродействующих таблеток и принятого душа, а может, от всего сразу. Снежана сверилась с часами. «У тебя ещё двадцать минут, потом подключение. Сначала обработаем взаимодействие в симуляторе, дальше пробный вылет. Разомнёмся в двойке, после этого к нам присоединится ещё парочка операторов. Авиационное звено у барракут состоит из четырёх машин. Вопросы есть?» Денис сделал глоток. «Есть». «Слушаю». «Как-то всё быстро закрутилось. Я не умею пользоваться боевыми системами и не поразил ни одной условной цели, а тут звено». Правильно мыслишь. Фишер об этом подумал. Мы будем оттачивать координацию и синхронность действий. Подчиняйся приказам Звенигового, повторяй общий маневр. Это все, что от тебя требуется. А кто Звениговой? Я. Денис кивнул. Патрулирование. Оно самое. Глоток. А что с боевыми системами? Займемся позже. Снежанна допила чай, поставила кружку с обмякшим пакетиком на письменный стол и выпрямилась. Мне пора. Надо успеть в каюту до подключения. Дверь закрылась автоматически.